А вел бы себя нормально, то ничего бы этого просто не случилось бы. Он получал бы определенные бонусы с моей стороны в виде своеобразных поощрений. Я же никогда не обижал тех стражников, которые вели себя по отношению ко мне вполне адекватно. Даже когда проходил ворота, особенно при удачной охоте, эти разумные получали от меня повышенную оплату. Но когда такие индивидуумы стали наглеть, мне пришлось их вынудить одуматься» хотя в чем-то это и было глупо, но я не хотел ссориться с различными людьми. Предоставляя им небольшую награду, я получал возможность в случае необходимости получать от них информацию, которая имела для меня определенное значение. Все те, кто вел себя достаточно ровно, могли впоследствии рассчитывать на благодарность с моей стороны, тем более, что кожу, которую я продавал кожевнику, Этот старик старательно обрабатывал и перепродавал, чаще всего в самом городе. Так что благодаря этому даже у других разумных была своеобразная прибыль. И, по сути, недооценивать этот факт на их месте я бы не стал. Вот только я учитывал основное правило. Если уж кто-то проявил свое своеобразное предвзятое отношение ко мне, то потом он может сколько угодно извиняться. Я этому человеку уже никогда не доверяю. И не буду доверять, я не злопамятный, я злозаписывающий. Если я записал зло, которое мне кто-то пытался сделать, то пытаться впоследствии играть со мной в какие-то игры, пытаясь извиняться и даже обещая какие-то компенсации, таким разумным уже не стоило бы. Вернувшись обратно в свое убежище из «Демонического паука», Я постарался как можно быстрее наделать новых пилюль для укрепления и усиления ядра. Ведь мне нужно было работать на собственными силами. А учитывая тот факт, что у меня добавились ядра разумных, которые попали в мои руки, мне это не составило труда. К тому же я решил все-таки попробовать выяснить уровень изменений, происходящих в имеющемся у меня оборудовании. И в конце концов все же понял определенную взаимосвязь. Дело в том, что обычное оружие, вроде автоматических винтовок, начало сильно изнашиваться, словно крошилось, а боеприпасы начинали портиться. Ну, по крайней мере, сейчас один из 50 патронов просто не стрелял. И, как я понял, подобное положение дела будет еще дальше ухудшаться. А вот то оборудование, которое содержало в себе энергию, изменилось более глобально. Там, где была энергия, происходили изменения, которые я видел в том самом лазерном оружии, что в чем-то не могло меня не радовать. Однако отмечу сразу, такое оружие становилось немного слабее и стреляло куда реже. То есть, если раньше, например, тот самый бластер, который использовали в этом мире Ракшас, по своим технологическим данным мог стрелять раз в пять секунд по мере накопления заряда, то после произошедших с ним изменений он мог стрелять где-то раз в 30 секунд. Этот факт стоило учитывать. И поэтому, как следует поразмыслив, я решил переместить глайдер в ту самую горную долину, так как понимал в этой ситуации один очень важный момент. Если эти технологические устройства превратятся в неподвижные огневые точки, то лучше, чтобы они могли контролировать все наверху. Кстати... Сам Жук просчитал весьма интересный нюанс. «Согласно моим расчетам, следующая волна изменений, которая будет самой сильной в плане энергетических изменений объектов, настигнет данную территорию через два месяца», — шокировал он меня своим отчетом, что заставило задуматься. «После такого удара следует ожидать полной потери функциональности у технологических устройств. Прошу прощения, хозяин» но к тому времени я могу прекратить свое существование и помочь вам больше ничем не смогу». «Ну что же, этого следовало ожидать». Задумчиво проговорил я, выслушав все его доводы и пояснения. «К сожалению, тут ничего не сделаешь. Защитить тебя я тоже вряд ли как смогу. По сути, это невозможно. Но я благодарен тебе за то, что ты делал. Мне тебя будет не хватать. Жаль, что не получится тебе никак помочь». Я понимаю, что эти фразы для него звучали как-то не совсем логично и глупо. Зачем благодарить искусственный интеллект за то, что он выполнял свою работу? Но я не мог иначе. Он делал свою работу очень хорошо и проработал достаточно долго, спасая мою собственную жизнь. Поэтому я был ему благодарен действительно до глубины души. И мне его будет не хватать. «Все-таки не стоит сбрасывать со счетов возможности искусственного интеллекта, который мог быть эффективным в сложившемся положении. К тому же этот искусственный интеллект давал мне возможность анализа и просчета таких комбинаций, какие местные жители вряд ли были способны провернуть. Когда я увидел одну из книг, которая старательно под его руководством изготавливала ремонтный дроид, то понял, что по сути этот искусственный интеллект, учитывая потенциальную проблему, которая может у меня возникнуть после его безвременной кончины, банально постарался просчитать возможность использования самых различных плетений, а также их потенциальной эффективности с учетом самых разных энергетических воздействий. Например, он просчитал, что плетение лотоса, которое я иногда использовал, было не настолько функционально, как могло быть эффективным плетение в виде той самой розы, Ведь во время плетения подобного цветка был необходим еще и факт усиления лепестков по центру, что просто заставляло такое плетение быть куда более мощным и надежным, а также позволяло вкачать в него куда больше энергии. Как результат, я понял, что он сделал многое для того, чтобы рассчитать такие нюансы. Как ни крути, но человеку провести подобные расчеты было невероятно сложно, а он рассчитал буквально все включая сюда даже создание отдельных лепестков, которые могут стать весьма опасными для противника. Дождь из лепестков рос мог нанести серьезный урон тем, кто попадет под такую атаку. Его воздействие можно было приравнять к тотальной бомбардировке. Он даже рассчитал плетение этого самого удара, в котором, по сути, будут формироваться такие атакующие лепестки именно самим плетением. «Ты только туда вкачивай энергии». И все. Я тут же постарался взять их на вооружение. Что ни говори, но тому, кто постоянно может подвергаться нападениям групп разумных, лучше быть заранее готовым к тому, что ему просто необходимо иметь под рукой реальный способ неприятно удивить таких умников. Ведь, по сути, все эти разумные считают, что те же алхимики слишком уж зациклены на процессе приготовления тех самых пилюль и не понимают того, чем все это для них может закончиться. Но данные индивидуумы не учитывают весьма важные нюансы. Например, сам тот факт, что тот же алхимик, по сути, с развитым ядром на уровне мастера, может изучить хотя бы пару-тройку боевых плетений, что их весьма неприятно удивит. А тут все было просчитано наперед. Как защитное плетение, так и атакующее. К тому же этот искусственный интеллект просчитал для меня полноценную возможность использовать специальную технику во время столкновений. Учитывая именно наличие у меня разных ядер. Одно ядро той же земли я мог использовать для создания собственной защиты. Другое ядро, например, огня или воды, я мог использовать для атаки. К тому же он рассчитал и проанализировал возможность изучения подобных плетений буквально только по косвенным признакам не говоря уже о том, какие возможности я ему предоставлял, и что он использует для разработки способа изготовления пилюль. Оказывается, моя случайная мысль о том, что было бы неплохо развесить эти самые цепи, на которых можно было бы подвесить нормальный котел, жукучел и рассчитал все необходимое, а информацию про печати, которую я ему предоставил, он также проанализировал и составил все нужное объяснив именно тот факт, как именно можно эти цепи усилить, укрепить и расположить. Так что теперь дело было за малым. Привести кованные цепи нужной длины. Все было рассчитано до мелочей. И мне оставалось только сделать то, что нужно. К тому же он тщательно провел исследование моего котля для пилюль. Создав 3D-модели, проанализировав все, что он там обнаружил, включая даже состав самого металла, который был использован для создания. Что заставило меня просто задумчиво почесывать свою голову, так как, по сути, там был не только металл. Оказалось, что это был своеобразный сплав из самых различных материалов, а сверху была тонкая пленка металла. Ему, конечно, не хватило данных для анализа, но он предположил, что с учетом потенциальных возможностей тех же алхимиков использовать духовное пламя, Здесь и речь шла тоже о духовном пламени, просто немножко в другой ипостаси. Ну что же, я не против. К тому же при анализе Жук выяснил, что этот котел был изготовлен из материалов, которые относятся ко второму, как максимум третьему рангу. То есть, если бы я попытался использовать в таких вещах материалы более высокого ранга, то мой котел был бы куда более эффективным и в нем можно было бы изготавливать пилюли более высокого уровня, например, пятого, а то и шестого рангов. Да, я знаю о том, что где-то такие котлы были. Вот только их стоимость была просто запредельной. Да и вред ли те же самые алхимики, в чьих руках подобное оборудование могло быть, позволят передать его в чужие руки. Слишком уж для них это может дорого обойтись». Но даже в этом случае были определенные нюансы, которые я старался учитывать. Их учел и жук. Рассчитав все до невозможности точно, а выяснив данные про те же самые процедуры изменения тела разумных и получив от меня карт-бланш на проведение подобных своеобразных экзекуций в отношении моих пленников, он взялся за дело, так как я понимал, что процесс нужно отработать. Но это не так-то легко, как кажется». «У него же будет прямая возможность сделать подобное и предотвратить мои ошибки. Ведь я ему предоставил все записи этого самого старика, да и его самого. Если же с подопытными что-то случится...» Жук сам знал, что нужно делать, поэтому взялся за дело с похвальным рвением. «Я хотел узнать, как можно использовать подобные вещи в собственных целях. Например, чтобы усилить собственные возможности...» но при этом не превратится в монстра, поэтому он займется этим делом, пока еще работа способен. Я же практически сразу после получения от него нужной информации отправился в Норин за цепями. Местный кузнец был удивлен таким заказом, но, учитывая тот факт, кем именно я уже был, этот разумный спорить не стал, а просто предоставил мне все, что нужно, и даже более того. Изготовил кое-что на заказ вроде специальных колец. Я же в этом случае просто мог поблагодарить. Ведь, например, изготовление тех же колец для своеобразных замков на этих цепях тоже стоило определенных усилий, которые данный индивидуум делал быстро и достаточно эффективно. Я же получил то, что мне нужно, и тут же отправился обратно, так как мне предстояла очень сложная работа, так как на каждом звене такой цепи Нужно было сделать определенную печать, которую я бы делал очень долго. Однако ремонтный дроид при помощи своего технического лазера произвел все необходимые работы очень быстро, так что в скором времени на стенах специальной и заранее выбранной пещеры, которую уже дроиды переделали под мою лабораторию, появились все необходимые крепления. Оставалось дело за малым — укрепить тот самый котел, который будет для меня полезен. «Даже вне зависимости от его размера». Все это Жук продумал заранее. «Так что даже если он теперь отключится, у меня сложности не будет». К тому же он проработал все необходимые системы защиты, вроде печатей, которые будут теперь защищать горную долину от любопытных индивидуумов. А то, что такие рано или поздно появятся, я даже не подвергал сомнению. Ведь моя эффективность наверняка заинтересует многих тем более, когда я получил такие расчеты, которые вряд ли кто из этих разумных вообще мог бы когда-либо сделать. Это уже само по себе заставляло меня переживать о своей жизни. Конечно, я мог бы и дальше продолжать изображать из себя простого человека, но тут была определенная сложность. Дело в том, что в этом мире простым людям жилось не так-то уж и легко, как можно подумать на первый взгляд. Этих разумных просто презирали все те, кто имел возможность использовать силы Дао. И это я этот факт учитывал. И уже заранее понимал, что в данном случае все происходящее уже заранее нужно воспринимать серьезно. Конечно, не стоит забывать о таких вещах, как безопасность и самозащита. Так что я уже заранее готовился к тому, что в скором времени останусь в гордом одиночестве. Ведь тот же самый искусственный интеллект Джук в любой момент может выйти из строя, что меня явно огорчит. За всеми этими своеобразными сложностями я не заметил того, как прошло достаточно много времени и приблизился очередной аукцион торгового дома Мадар, куда я собирался предоставить очередной товар, что все же имело собственное значение, тем более что добычи у меня сейчас хватало. Ядра зверя, как обычно. Различные ингредиенты, которые могли быть ценными. И даже низкоранговые кости духа. Да, они тоже различались. Например, кость духа могла быть второго ранга или четвертого. Все зависело от количества энергии и различных структур, которые она содержала. Я научился в них разбираться. Все благодаря той самой энциклопедии, которую старательно составлял жук. Они имели огромное значение в этом мире. Кстати, изучая данные про Ракшас и их возможное появление здесь, он также был вынужден признать, что эти разумные явно проявляли к этому миру собственный интерес, а значит, заранее знали о возможных нюансах. К тому же он учитывал еще и тот факт, что Ракша старательно готовили себе базы в самых различных мирах. И вполне может быть, что где-то здесь, даже в этом мире, я все же могу столкнуться с ракшас. Хотя, мне сразу стоит учитывать тот факт, что даже представители секты Черной Змеи мало что могли ответить на этот вопрос, по той простой причине, что для них Ракшас оказались величиной неизвестной. Возможно, их просто воспринимали как каких-то демонов, что впоследствии все-таки могло сыграть свою роль. Я этого не оспариваю. Ведь и для них все то, что отличалось от обычного человека внешне, уже подразумевало что-то демоническое. Так что вполне может быть и такое немного странное стечение обстоятельств. Хотя что-то мне подсказывало, что в этом мире представитель Иракша смог ожидать весьма неприятный сюрприз. Просто по той простой причине, что они банально совершили серьезную ошибку, попытавшись в этом мире диктовать свои условия и пытаясь продвинуть технологические изыски, Эти разумные могли наткнуться на тот факт, что местные жители не особо эти самые технологии приветствовали. Для них подобное не было чем-то особенным. Тем более, что сам этот мир постепенно вынуждал подобных разумных, которые основывали свою силу и превосходство на технологиях, сталкиваться с тем фактом, что в этом случае технологии им ничем помочь не могли. Ко всему прочему, Жук уже заранее старательно переделал мою кузню, чтобы я мог использовать, и постарался сделать ее независимой от технологий, используя энергию и усилия именно от протекающей рядом горной реки. Так что уже только поэтому можно было понять, что в случае нужды у меня все же есть возможность все-таки делать некоторые вещи для себя, и без особых физических усилий. К тому же, стараясь изучать воздействие разных ингредиентов и минералов в качестве различных добавок в пилюле, искусственный интеллект высчитал интересный нюанс. Оказалось, что даже когда патроны перестают действовать, я смогу их использовать в тех же пилюлях. Духовное пламя могло быть достаточно эффективным в этом вопросе, очищая все лишнее из этих самых патронов, которые были безгильзовыми. После выгорания всего ненужного получились очень хорошие пилюли укрепления костных структур. Пара экспериментов, уже проведенных этим искусственным разумом, после того, как я сделал по его заказу две такие пилюли, дали понять, что усиление костной ткани достигает уровня почти в 500 раз. По сути, у того разумного, кто использует такие пилюли, кости становятся как сталь, и их сломать практически невозможно. Так что такие пилюли вообще можно было приравнять чуть ли не к четвертому рангу. Я решил их попробовать на себе и увидел, что произошло. А уж говорить про усиление гончих и волкодавов тут вообще не приходится. Эти монстры стали куда сильнее, а их когти, которые и так могли фактически даже камень резать, стали еще прочнее и острее, что заставляло даже местных монстров их опасаться. Также я хотел бы отметить тот факт, что после того, как им была установлена фактически полноценная инструкция, предоставленная моим жуком, эти существа начали действовать фактически чуть ли не как полноценные разумные. Они вели себя вполне эффективно, а инструкция позволяла им действовать как тем же дроидам, что давало мне надежду на то, что не надо будет каждый раз их одергивать при помощи того самого управляющего браслета. К тому же я не знал главного. Как на этот браслет могут отреагировать, например, представители какой-нибудь текты? Вдруг они сами прекрасно разбираются в том, что из себя представляет такой браслет? В этом случае у меня могут возникнуть определенные сложности. Так что мне нужно было быть уверенным в том, что я не буду таскать на себе такое украшение лишний раз, а мое появление не поблизости от охраняемой зоны... У самих измененных не вызовет никакой агрессии. А В этот раз на этот самый аукцион я собирал товар более тщательно, так как понимал, что будут определенные нюансы. Взял с собой пару пилюлей укрепления костной ткани, пилюли молодости, а также пилюли укрепления и усиления ядра. Естественно, что все они были сделаны на основе ядер зверя. Использовать ядра тех самых мастеров, имеющих отношение к секте единения или черной змеи, я не собирался. Нет, на себе я их использовал и даже, кажется, поднял очередной уровень, потому что был серьезный прорыв. Но пока что я не мог из-за небесного пламени классифицировать все то, что у меня имеется. К тому же я взял с собой пару костей духа второго и одно третьего ранга, а заодно взял еще немного ингредиентов в виде того самого очень старого драконьего корня и других трав. Возможно, они заинтересуют тех же алхимиков и артефакторов. Сам же я намеревался попытаться выяснить все, что только возможно, о других, более высокоранговых котлах для варки пилюль. Если вдруг мне надо что-то предоставить в обмен на заказ подобного артефакта, то я не против. Те же самые алхимики все высокоранговое просто отказывались сейчас делать. Возможно, из-за недостатка ингредиентов, а возможно, именно из-за недостатка клиентов. Все-таки такие пилюли были слишком специфическими. И вполне все могло сложиться таким образом, что их просто никто не купит, так как денег просто не хватит. То же самое можно было бы сказать и про такие котлы. Ведь артефакты подобного рода сами по себе стоили очень дорого. Именно поэтому я и рассчитывал на то, что торговый дом Мадар, уже слишком сильно заинтересованный в нашем сотрудничестве, сам предпримет все возможное, чтобы я получил то, что мне нужно, и что позволит изготавливать более ценные лоты для продажи на тех же аукционах. Ведь, например, те же пилюли молодости, как я понял, пользовались у данных индивидуумов, я имею в виду покупателей различного толка, весьма большим спросом. Так что недооценивать этот факт я бы никому не советовал.